Похитители невест Глава 1. Богатая свадьба В венской столичной церкви заканчивались спешные приготовления к богатому венчанию. Одни служители расстилали нарядный, но уже значительно потертый ковер, другие устанавливали аналой, осматривали паникодилы, люстры, смахивали пыль, что-то чистили тряпками. — Старайся, Егор, сегодня, кажись, нам хорошо перепадет, — в полголоса говорил один сторож другому. — Нечто очень уж богатые. — Чего богачи? Миллионы венчаться будут. — Как так, миллионы? — глупо переспросил служитель. — А так, невеста, первейшая богачиха, единственная дочь купца первой гильдии Сметанина, жених... Тоже страшный богач будет, сын купца Русанова. Вот и выходит, что миллионы на миллионы пойдут. Ой, Ли, дурак, правду говорю. Это известие окрылило Егора. Мысль о щедрых чаевых утроила его старания, и он с каким-то зверским удовольствием плевал на тряпку и обтирал ею перила и карнизы иконостасов. На клиросе, справа и слева, уже толпились певчие в парадном одеянии. Регент особенно суетился и волновался. — Вы, Ключенко, окажется, опять уже того? Успели уж? Насвистались? — Эх, что с вами и делать! Сегодня ведь трудный концерт предстоит! В голосе регента слышалось укоризно. — Не беспокойтесь, Иван Илпомедонтович, как известно вам... «Октаве необходимо подкрепление. Какая же мысльма «Октава» без водки?» Конфуз один выйдет. «А я вот как гряну... Гряди, гряди, голубица!» И он грянул действительно так, что у регента выпал из рук камертон, а долговязый сторож вздрогнул и чуть не изрек ругательство. «Эх, ведь как его пробирает!» Тенора, дисканты, альты пробовали верхи по тону. В церкви были уже и батюшка, и отец Диакон. «Хорошая свадьба!» — убежденно крякал отец Диакон. Души спасительная!» — соглашался батюшка. Кое-кто из публики, толпившийся около церкви, проник во внутренность ее. Это поставило в тупик церковный притч. Как отнестись к сему? Пускать... Народ, жадный до таких зрелищ, в церковь или не пускать? Распоряжений особых не было. Стал быть, можно, — решил батюшка, — как в храм Божий не пускать публику? Злобные, Злобно и сокрушенно ворчали сторожа, взирая на любопытных наполняющих храм. И что это они прутся? Но вы, почтенные, не лезьте, не толпитесь, не закрывайте проходу. Не для вас чай-ковер разослали. Становитесь в сторонку. Известное дело не для нас. Где нам на бархатных коврах стоять? Шипели достославные цикорки, обожающие лицезрение богатых венчаний. А храм-то чай не для одних-то толстосумов. Ну ладно, ладно, не прохлаждайтесь, а, пожалуйста, в сторонку, окрысивались сторожа церковь уже начали съезжаться приглашенные на церемонию венчания то и дело подкатывали экипажи все собственные из которых выходили представители и представительницы именитого петербургского купечества разодетые в шелка бархаты сверкающие массой драгоценных камней гляди ишь как сияет доносилось из толпы чего им не сиять предки в деньжищах а что же них то еще не приехал миленькие «Нет, сейчас должно прибудет. А ты что, перехватить его у невесты хочешь, тетка?» В толпе, запрудившей собою место перед церковью, папер, тесенью ее, прокатывается здоровый веселый смех. тфу, тьфу!», тьфу — плюется, негодует тетка. «Во-первых, какая я тебе тетка? А потом от живого мужа нечто можно за другого выходить. А небось, хотела бы за такого миллиончика пойти». Не унимается досужий балагур Забаскал. «Эх, жалко, что ты замужняя. Беспременно влюбился бы в тебя, жених!» Кругом смех усиливается. Тетка в пылу благородного негодования и оскорбленной гордости начинает уже ругаться. «Господа, потише, без безобразий!» — решительно изрекает будочник, следящий за порядком перед церковью. «Потеснитесь! Не прийти!» Экипажи, привезшие своих богатых владельцев, отъезжали в сторону. Сквозь узкий проход между двух стен толпы публики проходила нарядная вереница свадебных гостей. Церковный староста, видя, что любопытных прибывает все более и более, крикнул сторожам «Протяните канаты! Живо, живо!» «Поди, берегись!» доносились громкие и жирные окрики чудовищно толстых кучеров. «Ах, милочки, вы не жених ли? И то как будто... Чего вы врете? Какой это жених?» Шумит, волнуется, жужжит, судачит и злословит толпа. «Едет, едет!» — прокатилась в ней волной. «Действительно, из роскошной кареты вышел жених, окруженный щегольскими шиферами, под руку с посаженным отцом». Ах, молодой, красивый, заволновалась толпа, и такой миллиончик! В церкви уже зажжены люстры, паникодила, вся она сверкает морем огня. Блеск свечей переливается радужным светом в бриллиантах нарядных дам и девиц богатого купеческого царства. Теперь началось ожидание невесты. Любопытство и нетерпение толпы — достигла крайнего напряжения.